Они вышли через два дня. Каждый день марша приносил известие о том, что число горгостцев, прибывших с легатом, уменьшилось еще то на десяток, то на сотню, то на несколько сотен. К исходу четверти бойцы волчьих стаи ехали уже не скрываясь, на расстоянии нескольких сот шагов от колонн горгостцев. Те, наученные горьким опытом, скрипели зубами от злости, наблюдая за тем, как десятки стрелков подскакивали на 100 шагов, Залпом разряжали свое оружие и галопом уносились обратно, оставляя после себя раненых и убитых. От тяжелого кованого арбалетного болта с булатным наконечником, выпущенного со ста шагов, не спасали ни дощатый щит с бронзовым умбоном и накладками, ни бронзовые же доспехи. Болт пробивал щиты доспехи и застревал в теле, оставляя солдата пришпиленным к щиту, как жука к планшету. Наконец горгостцы добрались до гигантского лагеря у Эллора и скрылись за его валами, рогатками и рядами кольев, и волчьи стаи вернулись к армии. А через два дня передовые патрули повстречали патрули Сиборна. Они стояли лагерем в соседней долине, в половине дневного перехода. Грон приказал остановиться и разбивать лагерь. Сиборн прискакал, лишь только ему доложили. Он слетел с коня и так сжал Грона в объятиях, что у него кости затрещали. Потом отстранился и возбужденно заговорил. — Командир, клянусь и ором, это была мечта. Венеты драпанули так, что оставили нам половину обоза. Он вдруг хитро улыбнулся. — Кстати, у меня для тебя сюрприз. Он кивнул, и из сотни, приехавший с ним, выехал всадник и спрыгнул с коня. — Это был сайтер Сиброн засмеялся. Когда я вернулся с севера, он торчал в крепости горных барсов. Я двинулся на соединение с тобой, а он увязался за мной и сказал, что ему надо с тобой поговорить. Грон обратился к Сайтерну. — Ты можешь подождать? — Да. — Тогда тебя проводят в мою палатку. Грон обнял Сиборна за плечи. — Пошли. — Расскажешь о своих подвигах. В своей палатке он появился только к вечеру. Сайтерн поднялся со шкуры, но Грон махнул рукой. — Сиди потом испытывающий посмотрел на Сайтрана. Тот скинул голову и решительно сказал, «Я принимаю твое предложение, измененный». Когда несколько лет назад Сайтран вошел в его комнату, вот так же гордо вскинув голову, готовый к самой мучительной смерти, Грон встретил его усмешкой и знаком отпустил охрану. Затем встал, разрезал веревки и положил кинжал рядом с его рукой. Сайтран бросил на него быстрый взгляд, но тут же отвернулся, стараясь не смотреть ни на него, ни на кинжал. Несколько минут они молчали, и, наконец, Сайтерн не выдержал и спросил. «Как ты смог выжить, измененный?» «По твоей милости, я выпил два ведра отвара лохта, и все выблювало обратно. И после того меня еще целую луну била лихорадка». «Значит, ты знал?» — Грон кивнул. «Но почему тогда...» Сайтерн несколько мгновений напряженно размышлял, потом покачал головой. — Я не понимаю. грон спокойно смотрел на него. — Я хочу, чтобы ты перешел на мою сторону. Сайтерн вскочил Нет, никогда. Ни ты, ни кто другой из твоих палачей не сможете меня заставить. грон невозмутимо выдержал этот взрыв, потом твердо сказал. — Сядь. Глядя прямо в глаза Сайтерну, он поинтересовался, «А значит, ты предполагаешь, что я сам беседую со всеми, кого потом отправляю своим палачам?» Сайтерн, непонимающе смотрел на него, Грон продолжил. «Тебя не схватили заранее и позволили совершить то, что ты хотел, потому что так приказал я. Хочешь знать мои мотивы?» — Сайтерн кивнул. «Как ты понял, за последние дни...» Ваш орден представляет из себя нечто отличное от того светлого образа, который вбивали тебе в голову твои наставники. Я знаю об этом немного больше тебя. Все, с кем я встречался до тебя, были мразью, считавшись, что они имеют право на все — на убийство, подкуп, шантаж, насилие, только потому, что они посвящены. Сай Тран смутно понимал, что все сказанное ненамного отличается от тех истин, которые внушали ему наставники, но то, как Грон это излагал, представляло эти истины в очень неприятном свете. — Нам дозволено многое, но лишь для блага людей, — слабо заявил он. — Я еще не встречал людей, которым приносил благо крошеный промбой. — Ты убил! — Сайтерн осекся, ведь теперь он знал, что его мать убил не Грон. А тот насмешливо улыбнулся. Вот поэтому я и выбрал тебя. Я увидел, что в тебе еще сохранились иные чувства, кроме презрения, вседозволенности и жажды власти. Но мне нужно было, чтобы ты сам почувствовал, как у вас награждает за искренние порывы души. Ведь ты решил убить меня сам, не по поручению хранителей». Сайртон с усилием кивнул. Они помолчали, потом Грон сказал. «Я не жду от тебя ответа сейчас». Он наклонился и вытащил из-под стола туго набитый дорожный мешок, теплый плащ и бросил все это Сайтерну, потом указал на кинжал и, достав ножны для него, негромко произнес «Возьми, поброди по долинам, посмотри, как живут люди и что им дало мое грязное знание. А если решишь принять мое предложение, подойди к воротам и покажи кинжал. Тебя проведут ко мне». Сайтерн с недоверием уставился на Грона, А тот улыбнулся и вышел из комнаты. Через полчаса Сайтерн вышел из-за ворота крепости. — И вот сейчас он вернулся. Грон улыбнулся. — Я рад.